Мужик выпил бутылку водки Утром просыпается в вытрезвителе Решил больше так не пить А похвалился бокалом пива Утром просыпается в вытрезвителе Ну что, я теперь быть, можу... больше буду... Нет, я буду... Не, не, я... Только дома буду пить Залез в постель под одеяло Взял бутылку, выпил, утром просыпается, вытрезрители! Слушай, а тут есть кто-нибудь? Да. О, доктор, слушай, как я сюда, сюда попал? Я за теперь только дома пью под одеялом. Вот-вот, когда ты за второй бутылкой пошел под одеялом, тебя и взяли. <связи> Договаривают две подружки Ты представляешь, мой дружок, С которым мы уже 6 лет встречаемся, Наконец-то заговорил о браке <гас> <гас> И что он тебе сказал? Он сказал, что у него есть жена и двое детей <гас> Подросший Буратино Спрашивает у папы Карла Папа, а почему мне нравится Пьеро, а не Мальвина? Потому что ты был сделан из голубой ели. Голубой. Голубой Голубой знать и это бесспорно. Логан входит и выходит. Молодосты нашел. Ой, мне мус так изменяет. Так изменяет, я даже не знаю, от кого у нас последний ребенок.